Глава 5. Июль-Август 1944 года. Новый командующий. Группу армий Центр возглавил генерал-фельдмаршал Вальтер Модель, получивший среди сослуживцев прозвище «Гений обороны» и «Пожарный Гитлера». От Моделя, как всегда, ждали чуда – остановить наступление русских. После неудачных попыток контратаковать – Он понял, что Белоруссию окончательно придется оставить, а вот на Висле, достигавшей ширину двух километров, можно закрепиться и удержать наступающие русские войска. Первый украинский фронт могучим катком вошел на Западную Украину и силами 4-й танковой армии захватил Львов. В это же время на Станиславском направлении был освобожден Галич, а еще через три дня 1-я гвардейская и 18-я армии заняли Станислав. На некоторое время на позициях Первого Украинского фронта установилось затишье. Требовалось подождать отставшее тыловое обеспечение, части, потрепанные в боях, отправить на переформирование, закрепиться на освобожденной территории, восстановить советскую власть и заняться поиском предателей и фашистских недобитков. Бойцы понимали, что отдых не затянется. По правилу военной науки наступление следовало разбивать, и как только подойдут свежие части и войска будут усилены бронетехникой, фронт двинется дальше на запад. А впереди была Висла, самая протяженная и широкая река Польши, типично равнинная, поросшая по берегам густым лесом. Форсировать ее будет непросто. Немцам удалось закрепиться на левом берегу, создать эшелонированную оборону. Следовало сначала пробиться к реке, захватить наиболее удачный плацдарм, а потом начинать переправу. Вряд ли немцы успокоятся, а потому придется вести боевые действия прямо при форсировании реки. Месяц назад 13-я армия значительно продвинулась на запад, один из корпусов занял красивое местечко Раздольня, в котором совсем недавно размещалась Абверовская диверсионная разведшкола, работавшая против Западного фронта. Наступление передовых частей было столь стремительным, что немцы даже не успели эвакуировать архив, в котором хранились дела заброшенных на территорию Советского Союза агентов. Оставленная документация была настоящим подарком для контрразведчиков. В картотеках значились 63 действующих агента, удачно перебравшихся через линию фронта, большая часть которых сумела осесть в прифронтовой зоне, а другая обжилась в глубоком тылу. Около 30 человек сумели устроиться на режимных объектах, на железнодорожных вокзалах, обходчиками на путях, стрелочниками, на восстановленных электростанциях, на мостах, имеющих стратегическое значение. Еще 20, имея на руках справки о тяжелом ранении, трудоустроились в тылах по гражданским специальностям, работали слесарями, водопроводчиками. Остальные сумели пройти проверку и через запасные полки внедриться в части Красной Армии. От боевых подразделений им удалось уклониться, служили парикмахерами в сапожных мастерских, несколько агентов работали в медсанчасти. Среди них был даже начальник штаба гаубичного батальона, назначенный на должность буквально накануне разоблачения. Всех агентов арестовали в течение трех дней. Оставалась неизвестная судьба нескольких немецких шпионов. Полковник Макарий Александров рассчитывал, что, оказавшись на русской земле, И имея при себе надежные документы, они просто растворились в массе советских людей, чтобы начать жизнь с чистого листа. Они скрывались как от Абвера, так и от военной контрразведки СМЕРШ. Если немецкие агенты еще живы, то придется немало постараться, чтобы обнаружить их местонахождение. Впрочем, существовал и второй вариант. Они просто сгинули где-то на просторах Советского Союза, не оставив после себя никакого следа, что в военное время случается нередко. Теперь полковник Александров понимал, что мог существовать и третий вариант. Агенты вготовили их к глубокой конспирации. Именно поэтому в некоторых делах не обнаружилось даже их фотографий, только скупая характеристика и перечень заслуг. основание думать о таком варианте у полковника Александрова появились после тяжелого ранения генерала армии Николая Ватутина. Это не просчет военной контрразведки. Командующего фронтом берегли, зная, что в прифронтовой полосе активно действуют ауновцы. Именно с целью обезопасить командующего от трагических случайностей, полковник Александров и сформировал специальную группу слежения за оперативной обстановкой в тылах армии, обозначив наиболее безопасные маршруты передвижения. На позиции 13-й армии командующий фронтом приехал по наиболее надежному направлению в сопровождении взвода автоматчиков. Дальше его дорога шла в 60-ю армию. К командарму Черняховскому. Но неожиданно маршрут поменялся, и автоколонна направилась по наиболее рискованному маршруту, что в дальнейшем и привело к трагедии. Следствием было установлено, что перед самым отъездом генерала армии Ватутина его перехватил посыльный и передал пакет, в котором, как выяснилось позже, ему было рекомендовано изменить уже утвержденный маршрут. Так, командующий фронтом направился по опасному участку, угодив в хорошо организованную засаду. Поговорить с посыльным, передававшим письмо, не удалось, он был застрелен в затылок вечером следующего дня. Пропало также и само письмо. Возможно, оно сгорело в машине командующего. Но один из сопровождающих Ватутина утверждал, что на пакете была печать штаба 13-й армии. Значит, человек, передавший курьеру письмо, имел какое-то отношение к штабу армии и был допущен к его секретам. Докопаться до истины следствию так и не удалось. Была еще пара эпизодов, указывающих на то, что в штабе армии работает искусно замаскированный Абверовский агент. Так, например, не недалее как две недели назад, в помощь партизанам из резерва 13-й армии был заброшен десант из 200 человек. Подготовка и сама операция проходили в строжайшем секрете. Конверты с приказами передавались из рук в руки. В журнале велась соответствующая запись, где расписывались как получатель, так и курьер. Сама операция была отработана до мелочей. Летчики до последнего не знали, в каком именно квадрате произойдет высадка десанта. Казалось, неприятных сюрпризов быть не должно. Однако на месте приземления парашютистов дожидались эсэсовские подразделения. Большую часть десантников расстреляли в воздухе, а те, кому удалось приземлиться, были отловлены и расстреляны после допросов. В живых остались только два человека, сумевшие вернуться в расположение и рассказать о случившемся. 10 дней назад на позиции 13-й армии обрушился шквальный артиллерийский огонь, сорвав тщательно подготовленное наступление, что тоже никак нельзя отнести к разряду случайностей. А неделю назад была обезврежена группа диверсантов, переброшенных через линию фронта для подрыва эшелона груженного БМ-13, причем о прибытии «Катюш» знал очень ограниченный круг людей. И вот теперь пришло сообщение, которое заставляло крепко призадуматься. От фронтовых разведчиков полковник Александров получил донесение о том, что немцы усиливают группировку в направлении города Сташув, свинтокшинского воеводства. А по данным воздушной разведки, в обозначенном квадрате сосредоточения войск не наблюдалось. Штаб армии торопил, требовал правдивой информации. Что было на самом деле – следовало выяснить в ближайшее время. Оставалось догадываться, на каком именно этапе происходит утечка совершенно секретных сведений, если распоряжения передавались из рук в руки. На смену маршалу Жукову, пребывавшему в должности командующего Первым Украинским фронтом с марта по май, пришел маршал Иван Степанович Конев. Первую мировую Иван Конев закончил в звании унтер-офицера, далее, после вступления в партию большевиков, комиссарил на Дальнем Востоке и только в конце 20-х годов проявил себя на командирских должностях. Войну он встретил в должности командира 19-й армии, сформированной из подразделений Северокавказского округа. Поначалу армия была направлена на Юго-Западный фронт, затем переброшена на Западный, в район Витебска. Не успев толком прибыть на фронт, она была окружена в результате провального Смоленского сражения и понесла чудовищные потери. Генерал-лейтенанту Коневу удалось вывести из окружения остатки армии вместе с группой управления. В августе 1941-го Иван Конев принимал участие в духовщинской операции, в ходе которой удалось освободить Батурино и небольшой населенный пункт Ярцево, за что ему было присвоено звание генерал-полковника, вместе с которым он получил новое назначение, командующего Западным фронтом. Армии под его началом получили тяжелейшее поражение в Вяземской катастрофе, потеряв убитыми и ранеными сотни тысяч бойцов. Ставкой немедленно была создана комиссия во главе с Молотовым и Ворошиловым с целью разобраться в случившемся провале и показательно наказать командующего фронтом генерал-полковника Конева. Еще через несколько дней комиссии был вынесен вердикт. Виновен. От скорого суда и возможного расстрела – Ивана Конева спасло личное поручительство генерала армии Жукова, предложившего оставить опального генерала в должности заместителя командующего фронтом. Именно эти несколько дней стали решающими в судьбе Конева. Обстановка на фронте на какое-то время стабилизировалась, и Жуков предложил поставить Конева на должность командующего Калининским фронтом. Уже в этой должности Иван Конев проявил себя при обороне Москвы, Затем удачно провел Калининскую наступательную операцию, чем заслужил одобрение Сталина. А затем удача от него отвернулась вновь. Череда сомнительных, доставшихся большой кровью побед в Ржевской и Ржевско-Вяземской битвах, за которыми последовало поражение в холм Жирковской оборонительной операции. В июле 43-го войска Степного фронта под командованием Конева добились успеха в Курском сражении, В августе были освобождены Белгород и Харьков, в сентябре – Полтава и Кременчуг. В конце сентября был форсирован Днепр, а Степной фронт переименован во Второй Украинский. 43-й год для Кунева закончился двумя удачно проведенными операциями – пятихадской и Знаменской. Столь же удачно начался год 44-й. В результате Кировоградской операции войска вышли к Южному Бугу. Корсунь-Шевченковская наступательная операция, в результате которой были разгромлены два немецких корпуса, стала для Конева триумфальной. За умелую организацию операций и отличное руководство войсками Ивану Степановичу Коневу было присвоено звание маршала Советского Союза. Далее, в результате Уманско-Баташанской операции его войска продвинулись более чем на 300 километров и вступили на территорию Румынии. Последующая за ней первая Яско-Кишиневская операция не увенчалась успехом. Фронт не сумел прорвать оборону немецко-румынских войск, потеряв при этом значительное количество бронетехники. И вот теперь, после смерти генерала армии Ватутина, длительное время руководившего Первым Украинским фронтом по приказу Ставки Верховного Главнокомандующего, Конев был назначен командующим Первым Украинским фронтом. Новое назначение было далеко не случайным. Именно во время Львовско-Сандомирской стратегической операции определялась дальнейшая судьба Западной Украины и Юго-Восточной Польши. А еще маршал Конев научился противостоять генерал-фельдмаршалу Манштейну, с которым столкнулся во время Корсунь-Шевченковской операции. В характерах и военной карьере двух командующих Первым Украинским фронтом, Ватутина и Конева, было больше сходства, чем различия, хотя внешне выходило прямо наоборот конев был широкой кости крепким громогласным любил учинять разносы был не в меру горяч ватутин росточка невысокого склонный к полноте иван конев прослыл решительным командиром а николай ватутин зарекомендовал себя как отличный штабист во многом бравший на себя обязанности начальника штаба вплоть до того что имея отличный почерк лично писал приказы и редактировал распоряжение Каждый из них в полной мере ощутил на себе немилость Верховного. Обоих Сталин отстранял от руководства войсками. Генерал-лейтенант Конев осенью 41-го едва не попал под суд, а в феврале 43-го был отстранен от командования Западным фронтом после неудачно проведенной Жиздринской операции, в результате которой немцам удалось перейти в контрнаступление, разбить вторую танковую армию и конно-стрелковую группу и в довершении занять город Севск. В 43-м, уже после взятия Киева, Ватутин решил продолжить наступление, полагая, что теперь немцев можно будет гнать до Берлина, но неожиданно войска группы армий «Юг» нанесли ему поражение, отобрав в течение месяца города Житомир, Брусилов и Родомышль. В своем письме к Ватутину верховный главнокомандующий подверг его резкой критике, заявив, что командующий фронтом необоснованно распылил силы и в результате предоставил противнику возможность осуществить контрнаступление с флангов, вследствие чего наши войска понесли значительные и ничем не оправданные потери. Уже в сердцах Сталин приписал, что в ближайшее время командующий будет смещен со своего поста. А еще через час... Рокоссовскому телеграммы было отправлено распоряжение «В случае необходимости вступить в командование Первым украинским фронтом, не ожидая дополнительных указаний». Однако до смещения дела не дошло. Замечание Сталина генерал армии Ватутин учел и провел по всему фронту сразу три наступательные операции – Житомирско-Бердичевскую, Ровно-Луцкую и Корсунь-Шевченковскую, чем всецело вернул утраченное доверие Верховного главнокомандующего. В кабинете командующего фронтом за большим столом, на котором были разложены оперативно-тактические карты, собрались четыре командующих: третий гвардейской армией генерал-полковник Гордов, шестидесятой армией генерал-полковник Курочкин, тринадцатой армией генерал-майор Пухов, первой танковой армией генерал-лейтенант Катуков, а также начальник штаба генерал армии Соколовский. Командармы внимательно всматривались в лицо маршала Конева. В твердости он мало чем отличался от Жукова, за ошибки наказывал строго, без всякого снисхождения. Но вот человечности в нем было побольше. Каждый из присутствующих мог припомнить немало примеров, когда Конев, невзирая на маршерские погоны, без боязни поймать случайную пулю, приходил в первую линию окопов, чтобы поговорить с простыми солдатами. Бойцы сознавали что тут не было никакого позерства, какое нередко встречается у высших чинов, все было предельно искренне. Вышедший из простых солдат, Конев прекрасно понимал их психологию, отношение к войне, знал, чем они дышат, о чем говорят. Красноармейцы чувствовали в Коневе родственную душу и нередко делились с ним самым сокровенным. «Засиживаться не будем, время дорого» текущую ситуацию мы с вами уже обговаривали поэтому повторяться не стану коротко и по делу ставкой поставлена стратегическая задача продолжить наступление и в кратчайшие сроки выйти к висле посмотрев на командующего первой гвардейской танковой армии катукова кунев продолжил ваша задача михаил ефимович через четыре дня ночью на полной скорости выдвинуться к висле вы должны молниеносно зайти к немцам в тыл ввязываться в местные бои не следует уничтожить мешающие движению цели и двигаться на полном ходу вперед. В течение одних суток нужно пробиться к реке в районе Сандомир. Командующий провел карандашом по разложенной на столе карте и захватить плацдарм для дальнейшего наступления. Сделав паузу, Конев вдруг спросил. «У вас все готово для возможного форсирования реки?» «Как только дорога будет расчищена, мы сразу выдвигаем шестой ремонтно-восстановительный батальон» «20-й отдельно понтонно-мостовой батальон, а также 17-ю моторизованную инженерную бригаду», спокойно ответил Катуков. «Не забывайте про связь», – строго напомнил маршал Конев. «Для полного взаимодействия с соседними подразделениями связь должна быть бесперебойной. Дополнительное оборудование получено?» «Так точно. 83-й полк связи получил дополнительное оборудование. Оно уже испытано в боевых условиях, действует очень надежно», – заверил Катуков. У меня вопрос, товарищ Маршал. Можно ли усилить авиационную поддержку? Предстоит глубокий рейд в тыл противника. Я уже разговаривал с командующим второй воздушной армией. Можно будет рассчитывать на их поддержку. У вас как, Николай Павлович? Командующий фронтом посмотрел на командира 13-й армии, генерал-майора Пухова. Будем продолжать наступление в полном взаимодействии с первой танковой армией. В настоящее время саперные части занимаются разминированием полей для прохода войск. После усиленной артподготовки мы выступаем по всей линии соприкосновения. Хочу еще раз предупредить. Должно быть четкое взаимодействие между соединениями. Немецкое командование на Висле создает серьезный фронт обороны. По нашим данным, именно сюда перебрасывают из других мест дополнительные резервы. Нужно выявить наиболее слабые участки фронта, чтобы через них провести наступление. А для этого должна хорошо поработать войсковая пешая разведка. «Василий Данилович», — обратился маршал Кунев к генералу армии Соколовскому, — «у нас осталось не так много времени до наступления. Разведданные мы должны получить в течение ближайших двух дней, чтобы успешно провести артподготовку и развить наступление. Возьмите это на себя». Свяжитесь с разведкой, пусть отправят толковых ребят в места, требующие дополнительного уточнения. И пусть как следует проверят местность в направлении наших главных ударов. Они уже работают, Иван Степанович. Охотно отозвался генерал армии Соколовский. По направлению наших главных ударов уже отправлена разведгруппа. Получены новые весьма важные данные, я сейчас наношу их на карту. Показал он на несколько значков на оперативной карте. Намечается несколько мест, где оборона немцев не очень плотная. Особенно это касается позиций в районе деревень Варварка и Ракита. Тут у немцев явно какая-то несогласованность. Направление главного удара может быть смещено на полтора километра южнее, провел он карандашом по карте. Я бы хотел обратить внимание танковой армии, что, по данным нашей разведки, немцы намерены применить свои новые тяжелые танки Королевский Тигр. Танк имеет сложную 88 миллиметровую пушку, способную пробивать все существующие танки. «Серьезная машина», — согласился генерал-лейтенант Катуков. «Но мы в курсе этого нововведения. Танк хорош. У него сильный броневой корпус и башня. Вооружение тоже превосходное. Кроме пушки имеется вспомогательное вооружение из трех пулеметов. Но у этого танка есть один весьма существенный минус. Он очень тяжел и неповоротлив. Мощность двигателя для такой массы недостаточно. Так что наше мнение такое. Советские танки могут его уничтожить». «Самое слабое место Тигра впереди, под башней. Нужно бить именно туда. В целом его надежность невелика. Ну, а на что он способен, мы проверим в бою». «Ну и вы, Василий Николаевич», — обратился командующий фронтом генерал-полковнику горлову «Мы уже обсуждали вашу задачу. При взаимодействии с другими армиями вы должны овладеть сандомирским плацдармом на левом берегу Вислы, с ходу ее форсировав». Если пойдет так, как планируется, через день-другой подгоним 30-50-тонные понтоны, а инженерные части уже будут готовы наводить низководные мосты через Веслу. Двигаться нам предстоит стремительно, чтобы не дать немцам опомниться. Форсирование должно быть налажено, как только мы закрепимся на плацдарме. Так что передовым частям придется форсировать реку и одновременно вести бои с отступающими немецкими частями. Если нет ни у кого вопросов, расходимся». Доведите приказ командования до своих частей. Наступление начнется в ближайшие часы. Все подразделения должны быть готовы к бою.